Глава 28. Эсси. Мам, это опять я. Можешь позвонить, когда будет время? Большое спасибо. Эсси повесила трубку. Полли с затуманенными глазами взхлипнула от усталости. Ну, спи, если ты так устала, попросила Эсси. Может, ей это и показалось, но Полли словно стиснула зубы и сказала: "О, да, заставь меня" В книжке о детях говорилось, что Полли должна спать 3 раза в день по 2 часа. 2 часа. Было похоже, что книга просто издевается над молодыми матерями, заставляет их страдать. Всю прошлую неделю Полли спала не больше 20 минут в течение дня, а сегодня она вообще не сомкнула глаз. Ещё больше усугубляя ситуацию, Миа тоже решила отказаться от своего обеденного сна. И только что устроила истерику, потому что Эсси дала ей на обед пасту, а она ненавидит пасту. Она не ненавидит пасту. 2 дня назад она заявила, что хочет спагетти на завтрак, потому что это очень вкусно. Теперь Миа смотрела мультики, а Полли была привязана к её бедру, жалкая и рыдающая. А пока всё, чего хотела Эсси это съесть тарелку пасты. И лечь спать. Эсси подошла к окну и выглянула наружу. Маминой машины на подъездной дорожке не было. Где чёрт возьми она ходит? Всю прошлую неделю она постоянно была здесь, оставалась на весь день и уходила только когда Бен приходил с работы. Но сегодня её нигде не было видно. Эсси понимала, что было нелогично ожидать, что ее мама будет под рукой каждый раз, когда ей хочется. Но сейчас Эсси не способна была рассуждать логично. Все, чего она хотела, это чтобы мама пришла к ней и уложила обеих девочек и Эсси спать. Потом, через час или два, она хотела проснуться и увидеть, что вещи постираны, а ужин на плите. Разве она многого просит? Барбаре так легко давалось быть мамой и бабушкой. Когда-то Эсси думала, что сама станет настоящей матерью. Первый раз явно был катастрофой, а теперь она возлагала на себя большие надежды, но ей не суждено было осуществиться. Эсси уже отправила пару сообщений Бену, хотя знала, что у него сегодня очень напряжённый рабочий день. Она искала сочувствующего слушателя, но всё, что она получила, Это нудное бормотание его автоответчика. Она села на диван и в очередной раз попыталась покормить грудью Полли, чтобы она заснула. Через окно она видела мамину подъездную дорожку, так что она сразу поймёт, как только та вернётся домой. "Мамочка", заскулила Мия, указывая на телевизор. "Всё кончилось. Через минуту начнётся что-нибудь ещё", устало сказала Эсси. "А что начнётся?" Эсси попыталась вспомнить, какой сегодня день. В понедельник и вторник дальше шла свинка Пеппа, в среду, четверг и пятницу улица Сизам. Сегодня четверг. Дерьмо. По четвергам мама ходит в кино с Лоис. Так вот, где она? Эсси почувствовала постыдную волну ревности. Иногда, когда у Эсси выдавалось свободное минутка, она мечтала о том, чтобы уйти на пенсию. Бесконечный пустой календарь, заполненный всем, чего ей хочется. Сон, вечера в кафе, кино. Она могла бы завести хобби, поехать в отпуск, куда не надо было бы тащить детей, пойти в театр, не спать всю ночь, читая, а потом проспать весь следующий день. Её мама постоянно так делала. Однажды она пришла к Эсси в середине дня и вручила ей толстый роман, который читала всю ночь. пока не закончила. Ты должна прочитать это. Эсси смотрела на книгу так, словно это инопланетный объект. Читать настоящую книгу не о воспитании детей, когда она должна была это делать. "Улица Сизам", ответила Эсси, и дочь тут же снова начала плакать. Эсси и самой хотелось плакать. В дверь постучали. Эсси вскочила со стула, полли всё ещё прижималась к её груди, но окончательно и бесповоротно проснулась. Подойдя к двери, Эсси задумалась: действительно ли это такая уж плохая идея дать ей капельку виски, как делали в старые времена. "Привет", сказала Изабель, когда Эсси распахнула дверь, потом её лицо вытянулось. "С тобой всё в порядке? Я Да, ну я я просто Эсси обнаружила, что не может закончить предложение. Слова, в которых она нуждалась, на мгновение или, возможно, навсегда покинули её, и все альтернативные варианты, казалось, смешались. Тем временем Полли отпрянула от груди и улыбалась Изабель, а молоко просачивалось сквозь рубашку Эсси. Ме закатила истерику. "Дай её мне", сказала Изабель, беря Полли и закрывая за собой дверь. Мея, увидев, что они не одни, успокоилась и уставилась на Изабель. Не любишь улицу Сезам? спросила Изабель. Там птица, сказала Мея. Она слишком большая. Большая птица. Я понимаю, о чём ты. Ни одна птица не бывает такой большой в реальной жизни. Честно говоря, это глупо. Мея серьёзно кивнула. Вот что я тебе скажу. Почему бы нам вместо этого не посмотреть фильм? Эсси пошла и переоделась. Когда она вернулась, Изабель и Мия уже лежали на полу. И Мия рассказывала ей, что большая птица была даже выше ее папы, который был действительно высоким. И разве это не глупо? Кроме того, желтый не был ее любимым цветом. Это был ее цвет. третий любимый цвет после розового и фиолетового и иногда зелёного удивительно, но Изабель удавалось следить за разговором, а также давать разумные комментарии. Она включила русалочку и остановила истерику, держа Полли на коленях. Полли вновь оживлённая неожиданным гостем, потеряла всякие следы сонливости, но наблюдая за ними, Эсси обнаружила, что ей трудно и с этого расстраиваться. Разве ты не должна быть на работе, спросила Эсси. Изабель была одета в узкие чёрные джинсы и белую майку, которая не выглядела формальной. Пюгальтер у неё был чёрным, единственная кружевная бретелька ползла вверх по спине и разделялась на две части у шеи. Я взяла выходной и рада этому. Похоже, тебе не помешает помощь. Эсси упала на диван. Да, я знаю. У меня уже совершенно нет никаких сил. А у тебя есть подход к моим детям. Она указала на Мию, которая уже практически сидела на Изабель. Изабель улыбнулась. Твоей мамы нет сегодня. Она в кино. Ты можешь поверить? Какая наглость. Да уж, эси хихикнула, потом вздохнула. Сегодня особенно трудно, в основном из-за Полли. Я думала, она будет ребёнком мечты, но сейчас она решила показать характер, как её сестра. Я не знаю, откуда это у них. У нас с Беном не такие противные характеры, сказала она хихикнув. Она явно была в бреду. Значит, Миа не была ребёнком мечты. Эсси пожала плечами. По правде говоря, всё дело во мне. Миа могла бы быть самым замечательным ребёнком в мире, но я этого не оценила. Изабель положила свою руку на руку Эсси, слегка сжав её. Эсси неожиданно ощутила глубокое умиротворение. "Как ты справляешься на этот раз?" спросила Изабель. "Ну, как-то. Когда я смотрю на девочек, то чувствую любовь. В основном, любовь, смешанную с усталостью и небольшим раздражением". Небольшим, возможно, было преуменьшено. На самом деле час назад, когда Полли проснулась, несмотря на 40 минут поглаживаний, Эсси чуть не расплакалась. "Спи, мать твою", кричала она про себя. В то же время у неё было много недобрых мыслей о своей матери. "Заткнись уже насчёт похлопывания, это не работает. Если только ты не дашь ей перед этим успокоительное". Она уже оставила своей маме дюжину голосовых сообщений. Она также несколько раз звонила Бену, требуя сказать точное время его возвращения домой. Когда он пошутил, что опоздает на 30 секунд, она не засмеялась. "Тяжело быть мамой", сказала Изабель. "Многие через это проходят". Эсси зевнула. "Думаю, да. Послушай, почему бы тебе не поспать?" Я буду рада посидеть тут с девочками. У меня нет никаких планов на сегодня. Эсси потянулась и схватила Изабель за обе руки. Идея вздремнуть была невероятно привлекательна, но делать это, пока Изабель остаётся в доме, было почему-то ещё приятнее. Не говори так, если не всерьёз. Очень опасно играть с отчаявшейся, переутомлённой матерью. Эсси надеялась, что её голос звучит забавно, а не безумно. Изабель убрала руку и прижала её к сердцу. "Я серьёзно. Я с удовольствием проведу здесь несколько часов. Похоже, тебе правда нужно отдохнуть. Это тот момент, когда я должна отказаться, верно, сказать тебе, что у меня всё под контролем и предложить чашку чая. Ну, А я не собираюсь. Ты это понимаешь? Да, серьёзно ответила Изабель. Она выглядела так, как будто собиралась улыбнуться, но не успела и глазом моргнуть, как Эсси бросилась к ней и крепко обняла. Я тебя люблю, сказала Эсси, затем побежала в спальню и захлопнула дверь. Когда Эсси открыла глаза, над ней стоял Бен. О, привет, сонно сказала она. Она потёрла глаза. Бен смотрел странно. Его губы были плотно сжаты, а взгляд метался из стороны в сторону. Эсси, где девочки? Она моргнула пару раз, потом быстро села. Где же девочки? Она попыталась собраться с мыслями. Её мозг ещё не проснулся. О, сказала она, вспоминая. Они с Изабель. Она откинулась на подушке. А что ты делаешь дома? Я получил твои сообщения о том, что Полли не спит, и решил улезнуть домой, чтобы чем-нибудь тебе помочь. Эсси улыбнулась. Как мило. Бен не улыбнулся в ответ. Морщины окружили его рот, а он продолжал тереть левый висок и морщиться, как будто это причиняло ему боль. Вот почему он выглядел странно, поняла она. Он волновался. Бен никогда не волновался. — Почему, девочки, у Изабель? — спросил он. — Не у нее. Изабель сидит с ними у нас. — Здесь никого нет, Эсси. Она запнулась на секунду. — Ты уверен? — Я проверил все комнаты. Я даже не думал, что ты здесь, пока не пришел сюда. — Ну, мозг Эсси все еще был затуманен после сна. — Возможно... Изабель просто забрала их к себе домой. Может быть, они шумели, и она не хотела, чтобы они меня разбудили. В три огромных шага Бен исчез, вероятно, чтобы проверить дом Изабель. Эсси решила всё же ещё раз осмотреть свой дом. Бен не был самым наблюдательным человеком в мире. Вполне возможно, они играют в прятки в гостиной, а он этого не заметил. Тем не менее, трудно было не заразиться его паникой. Переходя из комнаты в комнату, Эсси прислушивалась и смотрела, ожидая услышать хихиканье, шёпот или увидеть маленькую ножку, высунувшуюся из-за занавески. Но после быстрого обхода она обнаружила, что дом действительно пуст. Она должна была признать, что это странно. Дверь с грохотом распахнулась, и Эсси увидела в дверном проёме гигантскую фигуру Бэна. У Изабель никого нет. Осиад бросила панику в сторону, пытаясь мыслить логически. Ничего ужасного не случилось, напомнила она себе. Она не потеряла детей. Она оставила их с совершенно нормальным, взрослым человеком. Всё сейчас выяснится, Бен. Может быть, они пошли в парк? Ты не видел, была ли где-нибудь записка? На кухонном столе нет, и на столе в прихожей нет. А коляска стоит на крыльце. Я уверена, они скоро придут. Господи Эсси, о чём ты думала, оставляя детей с чужим человеком? Если ты не справляешься, скажи мне, или Барп. Я пыталась связаться с вами обоими, но вы были недоступны. Кроме того, Изабель не чужая. Она моя соседка и подруга. И я не могу сказать, что у меня есть куча других людей, готовых помочь в любую минуту. Ты не отвечал на звонки, а мама была в кино. Но Эсси видела, что Бен ее не слушает. — Я звоню в полицию, — сказал он. — В полицию? Ради всего святого! — Эсси, — сказал он медленно и осторожно, как учитель ученику, который просто не понимает происходящего, — наши дети пропали. как и человек, который с ними сидел. Мы ничего о ней не знаем и понятия не имеем, далеко ли они ушли. Эсси почувствовала первую дрожь беспокойства. Машина Изабель стоит на подъездной дорожке. Я проверю. Бен направился к входной двери, но прежде чем он до неё дошёл, задняя дверь с грохотом распахнулась. Миа прыгнула внутрь первой, За ней последовала Изабель с поля на руках. У обеих девочек были розовые, раскрасневшиеся лица. «Папа!» Мия, сломя голову, налетела на ноги Бена. Он упал на колени, обхватив ее маленькое личико руками. «Ох, вот вы где!» «Все в порядке?» Изабель нахмурилась, переводя взгляд Сесси на Бена и обратно. «Нет, не все в порядке.» Бен присел на корточке. «Все в порядке?» Мы собирались вызвать полицию. Почему? задачно спросила Изабель. Потому что я вернулся домой и обнаружил, что Эсси спит, а девочки пропали. Мы играли на улице, сказала Изабель. Мне хотелось побегать, и я подумала, что свежий воздух поможет Полли уснуть. Как по команде Полли громко зевнула и положила голову на плечо Изабель. Бен встал и выхватил Полли у неё из рук. Он закрыл глаза, когда дочь прижалась к нему. Эсси не была уверена, что когда-либо видела Бена таким взволнованным. Я подумал, что их лицо Изабель побледнело. Похитили? О, боже, нет. Мне так жаль. Не извиняйся, быстро сказала Эсси. Это наша вина. Мы должны были проверить снаружи. Эсси бросила на Бена раздражённый взгляд. Изабель помогала мне, потому что я была измотана и нуждалась в отдыхе. Она просто спасительница. Ну, Бен сейчас дома, так что я оставлю вас, ребята. Я потом поговорю с тобой, Эсси, и ещё раз прошу прощения. Останься, подумала Эсси, пока Изабель собирал свою сумку. Останься. Это была странная мысль. учитывая то, что только что произошло, она должна была хотеть побыть наедине с мужем, чтобы они могли поговорить. Если бы она могла крепко обнять своих детей и поблагодарить всех богов за то, что они в безопасности, был миллион вещей, которые она должна была хотеть сделать. Но всё, чего хотела Эсси, это Изабель. Что происходит? Спросил Бен Эсси в тот вечер, когда девочки легли спать. Эсси только что налила себе бокал белого вина и положила ноги на кофейный столик. "О чём ты? Я имею в виду, поговори со мной. Ты обещала, что расскажешь мне, если почувствуешь, что снова теряешь контроль". "Я не теряю контроль. У меня был плохой день, и друг помог мне". "Почему ты придаёшь этому такое большое значение?" Бэн сел рядом с ней. Дело не только во мне, твоя мама тоже волнуется. Она звонила мне на работу на днях. Эссера сочнила это как предательство. Что ж, мама волнуется. Да, и я начинаю думать, что у неё есть на то причины. Она сказала, что ты оставляешь ей поле при каждой возможности. И сегодня, когда я вернулся с собрания, На моём автоответчике было четыре истерических сообщения. Они не были истери, и эта дружба с Изабель. Ты никогда не оставляла их ни с одной нянькой, кроме своей матери, а теперь позволяешь Изабель присматривать за ними, даже не узнав её как следует. Почему? Может, мы не так давно знакомы? Но мне кажется, что я знаю её целую вечность. Ости знала, что её голос звучит немного раздражённо, но ничего не могла с собой поделать. В любом случае, почему ты так расстроен из-за этого? Она не похищала наших детей, если ты заметил. Или ты всё ещё беспокоишься, что она могла бы? А почему бы и нет? Всё время об этом слышно. Одинокие женщины под 40, которые присматривают за соседскими детьми, и вдруг исчезают вместе с ними. Эсси закатила глаза и сделала глоток вина. "И ещё одно. Ты в последнее время много пьёшь", сказал Бен. "То, что ты не пьёшь, ещё не значит, что никому нельзя". "Эсси, как я могу доверять тебе, девочек, если Как ты можешь доверять девочек мне?" Щеки Бена покраснели. "Послушай, прости, что я заговорил об этом. Но ты ведь однажды бросила одну из наших дочерей на площадке. Как я могу быть уверен, что ты не сделаешь этого снова или что-нибудь похуже? Они смотрели друг на друга несколько секунд. Затем Бен вздохнул, и напряжение испарилось из него, как воздух из воздушного шарика. Послушай, прости. Мне не следовало это говорить. Я просто Телефон Эсси зазвонил на столе рядом с ней. И она посмотрела на экран. Бен помолчал, возможно, ожидая, что она его отключит. — Ты собираешься ответить? — Эсси, нам нужно поговорить. Она взяла трубку. — Привет, Изабель. — Прости, я не вовремя? Бен стоял перед ней такой потрясённый и испуганный, такой обеспокоенный. — Ничего подобного, — сказала Эсси, сворачиваясь калачиком. Что случилось?